Свидетели первых русских полётов была в восторге и кричала ура. Увы, скептиков переубедить не удалось. Сухомлинов нашёл это зрелище очень занимательным, но для армии не видел от него никакой пользы. Как известно, в 1915 году в разгар Первой мировой войны министр Сухомлинов был волен в отставку и не имелись серьёзные основания подозревать его в причастности к шпионажу в пользу Германии. Как бы там ни было, осенью 1909 года продолжает свой рассказ Александр Михайлович: "Я приобрёл значительный участок земли к западу от Севастополя и заложил первую русскую авиационную школу, которая во время Великой войны снабжала нашу армию лётчиками и наблюдателями. Лишь после манёвров 1912 года с участием авиации сознание необходимости аэропланов для военных целей наконец проникло в среду закоренелых бюрократов военного министерства. Я заслужил великодушное одобрение государя. "Ты был прав", сказал Ники во время посещения авиационной школы. "Прости меня за то, что я относился к твоей идее недоверчиво. Я радуюсь, что ты победил Сандро. Ты доволен?" Правда, злые языки вот ожидают. Что кое и о чём великий князь умолчал. Согласно семейному преданию, посреди работы по основанию военно-воздушного флота он провёл несколько счастливых недель со своей любовницей и весной 1910 года предложил ей уехать с ним в Австралию и заняться сельским хозяйством. И едва ли хоть одна женщина, будучи любовницей русского великого князя, обрадуется в перспективе стать фермершей на другом конце земного шара. Умная дама объявила, что не желает встречаться с Александром Михайловичем, если он не продолжит свою благородную работу по организации русской авиации. Надо думать, что оба... таким образом выиграли. Охота на царей на научно-технический прогресс имел и свою оборотную сторону. Совершенствовались методы террористических партий, прежде всего социалистов-революционеров, СР. На истребление собственных царей были брошены лучшие интеллектуальные силы страны. В подготовке убийства Александра II 1 марта 1881 года участвовал отец космонавтики Ибальчич. Дегаев, один из руководителей народовольческого террора в 1881 году, в 1883 годах также отличался способностями к точным наукам. После убийства начальника петербургского охранного отделения Судейкина 16 декабря 1883 года он бежал за границу и преподавал математику в университетах Новой Зеландии, Австралии и Соединённых Штатов Америки. Лебединцев, руководитель эсеровского летучего отряда, готовившего в 1908 году покушение на великого князя Николая Николаевича, не верившего в возможности авиации, был известный математик и астроном, сотрудник Полковской обсерватории в Петербурге и так далее и тому подобное. А родеем покушавшихся в XX веке чаще всего выступал динамит. Нету веры в револьверы.